и увидели в хозяйственном ларьке большой ряд чугунков. Поднял карандаш один из них, пощелкал пальцем, и раздался мелодичный звон. «А что, Никулин, не купит ли нам эти горшочки? Мы сделаем музыкальную репризу. Как вы думаете, представляете, ложками начнем бить по горшкам? Вот смеху будет!» Михаил Николаевич посмотрел на меня внимательно. Я молчал. Так продолжалось секунды три. «Ну вот, видите, вы согласны, значит, покупаем». Насколько помню, ни разу ни на одно из предложений Михаил Николаевича не ответил словом «нет». Так и на этот раз. Мы купили дюжину чугунков, и долго потом с Мишей в слесарной мастерской цирка напильниками снимали с них слой металла, добиваясь, чтобы каждый издавал определенную ноту, надеясь, что из семи горшочков мы составим гамму. К сожалению, из нашей затеи ничего не вышло. Мы сточили чугунки до дыр, их потом пришлось выбросить». Спустя двадцать лет, зайдя в мастерскую цирка поточить зубило, я заметил под железным хламом в углу старый горшочек с обточенными боками. Сразу многое вспомнилось. Порой Михаил Николаевич открывал дверь в нашу гардеробную и, видя, что мы с Мишей сидим и разговариваем, произносил свою сакраментальную фразу. «Ну что, лясы точите?» И сразу давал задание. «Пожалуйста, пойдите в мастерскую к слесарям» и найдите мне трубочку диаметром в 5 миллиметров и длиной полметра. Задание он придумывал мгновенно, и это действительно требовалось для дела. Поэтому мы всегда удивлялись, если Михаил Николаевич приходил к нам и вдруг садился играть в нарды. Играл он с азартом, переживал во время игры, как ребенок. При выигрыше бурно торжествовал, а если проигрывал, ругался и обижался. Самым трудным и в то же время самым полезным для нас становились репетиции. Карандаш тщательно репетировал каждую репризу, каждую клоунаду. Каждый кусочек он отрабатывал часами, обращая наше внимание на мельчайшие детали. Так на практике мы познавали тонкости клоунского ремесла. Мне казалось тогда, что карандаш забывает о внутреннем состоянии актера. Он тщательно отрабатывал только внешний рисунок действия и манеру подачи текста. «Манеж и зрительный зал цирка» обязывает артиста двигаться и говорить не так, как на сцене. Десятки раз Михаил Николаевич рассказывал нам о том, как в одном из цирков в годы войны давали концерт, сбор шел в фонд обороны, крупнейшие мастера эстрады — Хенкин, Горкаев, Русланова, и большие артисты вдруг потерялись на манеже и покидали его под жидкие аплодисменты. «Лучше бы я пять раз выступил на эстраде, чем в этом сарае», — говорил с досадой Владимир Хенкин, уходя с концерта. Эти слова Хенкина любил напоминать нам карандаш. Оказывается, в цирке можно подавать текст, совершенно не напрягая голоса, и тебя все услышат. Важно только знать места, откуда звук не будет гаситься куполом цирка. Да и сам звук нужно посылать несколько вверх, одновременно с поворотом головы. Поэтому-то клоуны, произнося текст, находятся в постоянном движении. Сами движения и проявления эмоций должны быть несколько преувеличенными, чтобы зритель их из галерки увидел. Всегда надо учитывать, что часть звука поглощается боковыми проходами, а часть уходит под купол цирка и искажается. На манеже есть такие места, где можно кричать во все горло, а зрители тебя все равно не услышат. Все это я понял не сразу. От репетиции к репетиции... От представления к представлению искал лучшие места послышимости, учился правильно подавать текст. Как увидеть? Как обрадоваться? Как огорчиться? Как испугаться? Все это Михаил Николаевич показывал на репетициях, непременно повторяя свою любимую фразу. Публика, глядя и в спину клоуна, должна догадываться, о чем он думает. Я это понимал, когда смотрел. А потом и принимал участие в знаменитой сценке в парке. Клоунада-сценка в парке, или, как мы ее называли, «Венера» — гордость карандаша. Длилась она минут семь-восемь и всегда имела огромный успех из зрителей. Содержание «Венеры» простое. Карандаш в парке случайно разбивает стоящую на пьедестале статую «Венеры». и яс дворника, который до этого несколько раз уже прогонял его из парка, сам влезает на пьедестал и, натянув до пят свою белую рубашку, изображает статую. Прибежавший дворник, увидя необычную фигуру на пьедестале, потрясен, а потом, разоблачая карандаша, долго гоняется за ним по парку.